Простить бы, конечно, можно, так и христианский долг рекомендует, но есть еще и долг гражданский, повелевающий заботиться, так сказать, о чистоте общественных рядов. Или, скажем, если бы я в самом деле был подлец, как меня тут атестовали так что, Родион Романович, подлец я или нет? Обратился он уже напрямую, не скрывая к «Нынче вы как меня расцениваетесь?» — Давче вы были говорливы, а теперь ничего сказать не желаете. Родион Романович молчал, грудь его вздымалась, глаза метали искры. Он сделал порывистое движение, как бы намереваясь выбежать вон, но посмотрел на колено преклоненную Соню и не смог тронуться с места. Возникла пауза. Множество взглядов было устремлено на студента, все как-то почувствовали, что именно от него зависит исход дела. Мучительная гримаса исказила лицо Раскольникова, он вдруг стал белее мело, повернулся к Петру Петровичу и зажмурил глаза. Бог весть, что случилось бы в следующую минуту, если б тишину вдруг не нарушил спокойный голос Свидригайлова, до той поры никакого участия в перепалке не принимавшего, а лишь с интересом наблюдавшего за событиями. — Родион Романович сказать ничего не имеет, — в растяжку произнес Аркадий Иванович, — Зато вон тот господин, судя по его виду, может сообщить нам нечто любопытное. Он показал на Лебезятникова, по-прежнему торчавшего у двери, и все увидели, что тот стоит сам не свой. Очки так и прыгали на его куцеватом носу, губы пошлепывали, подбородок дрожал. — Говорите, говорите, я давно за вами приглядываю. Вы ведь и есть молодой друг, который также был на месте предполагаемой кражи? Лужин, как и все оглянувшиеся на Андрея Семеновича, нахмурился. Ему очень не понравилось выражение лебезятниковского лица. Вряд ли господин Лебезятников мог что-то видеть, у него слабое зрение, к тому же поспешно заговорил было Петр Петрович, но не докончил. Лебезятников, нервически сглотнув, пробормотал. «Да, я видел, видел, и, признаться, я в совершенном потрясении. Но зачем?» Вопрос этот был обращен к Лужину, И хотя ничего еще не разъяснилось, один тон, которым Андрей Семенович произнес это коротенькое слово, разом все переменил. — Ага, подсунул-таки! Я говорил, говорил! — взревел Разумихин. — Ну уже не мямлите вы! — налетел он на Лебезятникова. — Говорите, подсунул! — сотрясаемый мощными руками Дмитрий, тот едва подхватил очки. Я полагал, он из деликатности, не желая смущать, явно дал немного, а потихоньку в карман целую сотенную. — Но мог ли я? — А, скотина! Ну, сейчас я с тобой без церемонии. Дмитрий оставил Андрея Семеновича и, сжав кулаки, кинулся к лужину за все разом. Величавость и неспешность манер, во всякое время свойственная Петру Петровичу, вмиг его оставила. Проворно развернувшись, недавний обличитель приловко уклонился от оплюхи, оттолкнул Лебезятникова и бросился в глуд квартиры а ту его! Держи!» — завопили гости, очень довольные оживленным оборотом, какой принимало дело, и многие побежали вдогонку за Петром Петровичем. Но тот не оплошал, стрелой пролетев через Анфиладу, заскочил к себе в комнаты и заперса. Преследователи сколько-то потолкались, погрохотали, но створки были крепкие, дубовые, да и хозяйка квартиры воспротивилась порче имущества, поэтому минут через пять все потянулись обратно отметить торжество правды над клеветой. Ни Соня, ни ее заступники, ни Екатерина Ивановна в погоне не участвовали. Когда в комнате стало почти пусто, вдова помогла падчерице подняться, обняла и со слезами воскликнула «Сызнова! Сызнова ради нас на крест пошла! Камень мы у тебя на шейке!» Соня же совсем не плакала. И даже казалось удивительно спокойной, будто все разрешилось именно так, как и должно было разрешиться. Благодарю вас, Андрей Семенович. Поклонилась она Лебезятникову. И вас, Родион Романович. И вас, это уже Разумихина. А более всего, сударь, вас, ибо без вас, не знаю, что и вышло бы. Это совершенно правда, пробормотал Лебезятник. Если бы они меня прямо не призвали, я бы, может, и не решился бы. «Очень уж потерян был». Свидригайлов учтиво наклонил голову. «Пустой, мадемуазель. Это мне было совсем нетрудно. И даже наоборот, очень приятно. Рад также случаю, хоть и печальному, познакомиться со всем вашим семейством, которое, не знаю от чего, чрезвычайно мне симпатично».